Глава двадцать 26. На краю. Послышался звук электрического мотора и лязг цепи. Хватайтесь! Эй, вы хватайтесь за цепь! Крюк лебёдки медленно опустился. Бэлвис и Флинт вцепились в громадные звенья цепи, как нищие в стодолларовую бумажку. Мотор заработал вновь, и цепь начала подниматься. Чьи-то руки подхватили их и выволокли на причал. В последний момент, как раз под самым башмаком Флинта, три аллигатора одновременно щёлкнули своими пастями. Они начали возиться в кроваво-розовые пене, и когда их спины задевали закрепёжные сваи, весь причал дрожал и скрипел. Но зато теперь под ногами у Флинта с плывесом было твёрдое дерево. Флинт ощущал запах собственной крови. Она сочилась из синеватого пореза на левом предплечье и капала на доски Он пытался сделать шаг и споткнулся. Оказалось, что без поддержки Пелвиса он падает. Словно сквозь пелену тумана, он увидел, что два крокодила дерутся между собой из-за чего-то, напоминающее заскорузлую от грязи дохлую птицу. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы сообразить, что это парик Пелвиса. Он наблюдал с каким-то странным восхищением, как эти два монстра разорвали его на части, и как каждый из них погрузился в воду с этим сувениром из Мемфиса. Тяжело дыша, пэлвис смотрел на Дока, Монти, Митча и двух других мужчин, которых он не знал. Док опять надел свои темные очки. «Это слишком, приятель!» — док брушился с руганью на Монти. «Я не хочу, чтобы они сдохли, пока он их не увидит!» «Вот дерьмо!» — оправдывался Монти. «Кто ж знал, что они настолько идиоты, чтобы выпрыгнуть?» Флинт почувствовал, как напряглось тело пэлвиса Он подумал о урагане, несущем смерть и разрушение элвис отвел кулак назад а затем двинул его вперед как поршень прямо в нос монти со звуком ломающихся костей напоминающим выстрел кровь хлынула из носа Монти прямо на гарвардскую футболку дока Монти сделал шаг назад глаза его удивленно округлились а кровь бежала по бороде как из крана один шаг два шага третий шаг был прямо в загон на спины рептй дерущихся у самого края причала о боже — закричал док. Кровь каплями запеклась у него на очках и на щеках. — Монти! — завопил мич и побежал опускать крюк и цепь. на Монти лишился рассудка. И, может быть, это было к лучшему, потому что не осознавал, что с ним происходит. Один из тех, кого Пелвис не знал, вытащил пистолет и начал стрелять в фрокодилов. Но они уже набросились на Монти. Один вцепился челюстями в его левое плечо, другую хватил за правую ногу. Цепи крюк пошли вниз, но Монти уже не мог до них дотянуться. Крокодилы начали трясти его так же, как когда-то маме трясла своих плюшевых медвежат. Пелвис припомнил, что при этом начинка из них разлеталась в разные стороны. Вот так же случилось и с Монти. Теперь и Мич выхватил свой пистолет и тоже начал стрелять, но вкус крови и живого мяса привёл крокодилов в неистовство. Уже и другие ринулись за своей добычей. Во время стрельбы по мечущимся тушам, по меньшей мере, две пули попали в Монти. Может быть, он умер раньше, чем его кости начали рвать из суставов. Может быть, Дог больше не хотел наблюдать за происходящим. Он знал, что с Монти будет всё кончено, как только тот окровавленный свалился туда, а аллигаторы кинулись к нему. Он вспомнил, что они точно так же накинулись тогда на пограничника. Он отвернулся, Снял свои очки и начал методично стирать кровь со стекол чистым краем футболки. Пальцы его дрожали. Рядом с ним Митч блевал прямо в загон. «Бред какой-то», — сказал Док, главным образом самому себе. Он достал из кармана ключ от наручников и открыл замок. Флинт сжал свою раненую руку и опустился на колени. Голова его свесилась. Док потянулся назад, вытащил из-за спины пистолет калибра 45. Опустил предохранитель и прижал ствол к переносице Пелвиса. «Ты следующий», — сказал он. «Иди на край». пэлвис уже начал терять рассудок. Одно то, что человек съел его маме на завтрак и водоканало. Он знал, что его ожидает, но без маме, без его самого близкого существа, жизнь не имела никакой ценности. Он пошел на край. Под ним находилось что-то, на чем усердно трудились челюсти аллигаторов. Оно становилось все меньше и меньше, и это что-то имело бороду. — Ну, давай же! — торопил Мич. — Отправляй его вниз! Флинт пытался встать, но не мог. Он был близок к обмороку. Запах крови, грязи и отбросов вызывали у него тошноту, раздражающее жаркое солнце иссушило его. И он сказал, — если Но это было все, что он смог произнести. Он не чувствовал движения Клинта, когда они вышли из воды но сейчас рука его сделала слабый рывок а легкие клинта начали медленное движение в извиленных и складках кишечников линта док поднял вторую руку чтобы защититься от осколков костей и ошметков мозгов палец его лег на спусковой крючок и тут он услышал булькающий звук оглянувшись он увидел как коричневая вода бьет фонтаном изо рта странного ребенка голова которого росла на боку этого урода Флинт услышал скрип сапог, тяжело ступающих по доскам причала. При этом были слышны еще шаги босых ног. Док увидел, кто к ним идет. Он сказал, «Приходится озаботиться о деле, Голд! Шондре лучше этого не видеть!» «Что происходит?» Донесся до Флинта рассерженный женский голос. Судя по голосу, это была молодая женщина. «Нас разбудил шум! Кто то громко кричал?» «Шондра, тебе лучше не подходить. Монти свалился». Шаги босых ног прекратились, но тяжелые сапоги продолжали свой путь. «Этот сукин прикончил его», — сказал Мич. «Док собрался разнести ему мозги». «Это те двое. С пристани», — док говорил с человеком в сапогах. «Вот этот пустил мне в лицо газ. Вон тот другой стрелял Вирджила». Сапоги направились к флинту Они остановились рядом с ним, и Флинт увидел, что сделаны они из обесцвеченной змеиной кожи. — Ну-ка, помаши этой третьей рукой, приятель, и покажи голову своего брата между рёбер. Я не видел ничего подобного с тех пор, как съел корзину волшебных грибов в Юме весной шестьдесят восьмого. Чёрт возьми, вот это было времечко! — Шондра издала отвратительный фыркающий звук. — Я тогда ещё даже не родилась. Возможно, док даже рассмеялся сквозь стиснутые зубы. С большим трудом Флинт взглянул на человека в змеиных сапогах. Он явно принадлежал к опытным наркоманам и к тем, кто уродует себя стероидами. Или, может быть, он просто чрезмерно любил себя. Потому что мышцы на его широкой груди, плечах и руках являли собой массивные глыбы, выпиравшие под загорелой кожей, с отчетливым рельефом вен и сухожилий. Видимые связки их были напряжены, как фортепианные струны. Человек был одет в синие джинсы с дырками на коленках. Кусок веревки обхватывал его узкую талию вместо пояса. На шее был небрежно завязан красный платок. У него было жесткое лицо, словно высеченное резцом из коричневой скалы, с острым, как кинжал, подбородком и впалыми щеками. Кожа на лице была изрыта глубокими морщинами, вызванными, возможно, долголетним поклонением солнцу чистая чернота его командирский глаз густые черные брови и вьющиеся черные волосы тронутые из боков сединой выдавали в нем латиноамериканца флинт предположил что ему лет сорок но было трудно сказать с определенностью так как тело его было молодым а лицо было состарено солнцем в нескольких ярдах позади него стояла блондинка не более 20 вид она была босиком и на ней были подрезанные джинсы и черный лифчик. Она тоже выглядела как рабыня солнца, потому что была еще более загорелой, чем мужчина. Ее золотистые волосы рассыпались по плечам, а голубые глаза напоминали лед. Флинт подумал, что она красива почти так же, как любая голливудская звезда, но в ее пухлых губах было что-то отвратительное, извращенное, а глаза могли прожечь насквозь даже металл и он тут же почувствовал себя тонким мятым куском жести. Мускулистый человек уставился на Флинта сверху вниз, со слабым намеком на интерес, как будто рассматривал особо мерзкое насекомое, но не более того. Первый заговорила Шондра. «Черт возьми, Голд! Ты только посмотри, какой он белый!» Голд сделал знак Доку поворотом указательного пальца. Док понял команду и опустил пистолет, а затем сказал повернись это относилось к пэлвису пэлвис повернулся глаза его глубоко впали лицо и лысая голова все еще были перемазаны ужасной грязью этот прохвост выдает себя за элвиса пресли сказал док лицо голта оставалось безучастным знаешь кто они охотники за наградой можешь в это поверить и шриф у них был парень в наручниках в сан несте они говорят что с пристани звонили человеку на которого работают так или иначе они захватили своего пленника чтобы обменять на награду я спустил парня поскольку в этом месяце еще не сделал никакого доброго дела голт оторвал взгляд от флинта и перевел его на напалвисса я думал что ты захочешь посмотреть на них особенно на этого урода так мне убить их сейчас или как скулы голта напряглись Его лицо приобрело выражение, будто он только что съел лимон, затем снова утратило всякое выражение. Наконец он открыл рот. Зубы его были неестественно белыми. «Сколько?» — спросил он голосом, в котором не было никакого заметного акцента, а лишь совершенная дикция. «Они планировали получить в награду. Пятнадцать тысяч долларов!» И вновь лицо Голта превратилось в камень. Затем он совершенно неожиданно рассмеялся, без намёка на улыбку. Смех его был пугающим. Он засмеялся немного громче. «Пятнадцать тысяч!» — сказал он, очевидно, найдя именно в этом объект для юмора. «Всего пятнадцать тысяч долларов!» Он продолжал смеяться, только звук становился всё тише и опасней Затем взглянул на Дока и рассмеялся вновь, а за ним начал смеяться и Док. Очень скоро это было настоящее буйство смеха. Флинт, все еще сжимавший свою раненую руку, из которой сочилась кровь, сказал, «Не могли бы вы сказать нам, что вас так рассмешило?» Голд смеялся еще минуту. Затем его улыбка неожиданно исчезла. Он сказал, «Величина суммы, за которую человеческое существо готово пожертвовать своей жизнью» он полез в карман правой рукой. Флинт услышал, как что-то щелкнуло будто взведенный курок и приготовился к худшему. Затем рука голта вновь появилась, делая одно из тех упражнений для запястья, которые он делал постоянно в течение всего разговора. Если человек собирается умереть, он должен умереть за богатство, а не за какую-то мелочь или за какие-нибудь запретные знания. Вот за это еще можно умирать на пятнадцать тысяч долларов! Ха!» Смех был очень тихим. «Я так и не думаю. Я не знаю, что у вас здесь происходит. Меня это не интересует. Никто бы не пострадал, если бы тот болван не начал топить меня в туалете», — сказал Флинт. Голд, понимающе кивнул. «Скажи мне», — обратился он к Флинту. «Ты вот так и родился. Ты ведь не мог управлять движением хромосом или ростом клеток. Ты не мог управлять своими генами и наследственностью в твоей семье?» Он помолчал, чтобы подчеркнуть сказанное. «Не мог», — повторил он, как будто заглядывал в сердцевину боли, мучивший Флинта. «Ты ведь должен знать лучше, чем любой другой, что Бог создает приливы и ветры, и иногда не заносят тебя в такое место, а иногда в другое» и ты не можешь этим управлять. Я думаю, что прилив занёс тебя на ту пристань. А ветер перенёс сюда. Так как твоё имя? — Его зовут Морто, — сказал док. — А другого, Эйсли? — Я не тебя спрашиваю. Голд пристально вглядывался в человека из Гарварда. — Я спрашиваю его. — Разве не так? Док ничего не сказал, но вид у него был дурацкий. Он убрал свой пистолет с выражением лица недовольного ребёнка, а затем отошёл в сторону белых синих тентов. Когда Док проходил мимо Шондры, она отвернула нос, будто от него дурно пахло. Голд подошёл к краю причала, где всё ещё стоял Пельвис. Он взглянул вниз на то, что аллигаторы сократили до размеров бумажника. Рука его щёлкала: клик, клик, клик. На запястье вздулись вены. Все загадки прояснились сказал он. Вторую руку он прижал к груди Пелвиса. Тот вздрогнул. Пальцы этого человека показались ему ледяными. «Монти всегда был обжорой. А теперь посмотри, каким он стал. Знаешь, а ты тоже можешь потерять часть своего веса». «Ладно, достаточно». Флинт сжал зубы и попытался встать. Было время посмотреть в лицо реальности. «Если вы собираетесь убить нас, в чем я не сомневаюсь то почему бы не сделать это более гуманно?» Щелканье затихло. «Это ваша просьба, мистер Морто?» «Нет, предложение». Он с неприязнью смотрел на загон. «Пуля в голову каждому. Но как...» «Вы хотите сказать, что намерены выторговать отсрочку? Лелеете бесплодную надежду?» Или будете уверять меня, что вы никогда, никогда, никогда, никогда не расскажете ни единой душе, что вы здесь видели? Очень жарко, сказал Флинт. Я устал и готов свалиться прямо здесь. я не собираюсь играть с вами ни в какие игры. Даже принимая во внимание, что сегодня я могу быть в очень благодушном настроении, Голд поднял брови. Флинт молчал. Не клёй — сказал он сам себе. — Он хочет, чтобы ты клюнул, чтобы больнее тебя ударить. — Может быть, ты Нью-Эйджер? — спросил Голд. — Ты веришь в перевоплощение и в то, что твоя смерть сегодня будет всего лишь новой ступенью космической лестницы? — А я верю в перевоплощение, — заметила Шондра. — Мы с Голдом были любовниками в, ну, знаете, в том старом городе, который ушел под воду. «Атлантида!» — помог ей Голд. Он быстро взглянул на Флинта. Флинт облизал спекшиеся губы. «Может, дадите нам воды? О, я и забыл о хороших манерах. Меня хорошо воспитали. Пора исправить свою ошибку. Шондра, сходи на кухню и принеси кувшин холодной воды, а мне принеси протеиновый коктейль». Она торопливо пошла, а Голд сделал им знак идти следом и направился в тень. Флинт ослаб от жары и потери крови, но все-таки взял Пелвиса за локоть. «Держись, хорошо!» пэлвис в состоянии шока тащился за Флинтом, который вел его вслед за сапогами из минной кожи, а остальные шли за ними, держа оружие в руках. «Нет!» — прошептал трен опуская винтовку. «Отсюда невозможно сделать точный выстрел! Ничем не сможем им помочь!» «Надо подобраться поближе!» Сердце Дэна сильно билось, но голова была ясная. Они с трейном стояли по грудь в воде, ярдах в семидесяти от обнесенного оградой загона для крокодилов, на границе того участка, где болотная растительность была полностью вырублена. Они углубились за колючую проволоку почти на тридцать ярдов и уже исцарапали руки. от того места, где они оставили лодку, было довольно далеко до сюда. Дэн чувствовал, что его силы быстро уходят, но принуждал себя идти вперед. Его дезертир-отец вырастил отнюдь не дезертира. Они вышли из-под как раз вовремя, чтобы увидеть Флинта и Эйсли, стоящих на причале в окружении вооруженных людей, и мускулистого босса без рубашки, которого Трейн заприметил еще во время своего последнего приезда. Дэн видел, что оба охотника покрыты грязью, Эйсли без парика, а алюминиевая лодка — болтается посреди кишащего аллигаторами пруда можно было представить через что им пришлось пройти но по крайней мере они все еще были живы надолго ли неизвестно флиннда эйли только что проследовали за мускулистым мужчиной к дому вместе с остальными вооруженными пистолетами солдатами парень на вышке откинулся в своем кресле и читает ах гадки мальчишкатрей навел винтовку и взглянул через оптический прицел. «Винтовка стоит рядом с ним. На полу лежит портативная рация. Пара биноклей». Он опустил оружие. «Нам нужно пересечь открытое пространство вдоль загона для крокодилов». «Верно. Может быть, попытаться обойти дом? Подняться на платформу задней стороны? Ты со мной?» «Да». «Хорошо. Идем медленно и тихо». «Эй, Голд!» — окликнул его док, сидевший в кресле перед телевизором на передвижной металлической подставке. «Взгляни-ка! Сегодня опять выступает Опра! Разговор идёт о торговле в школах!» «Чикаго!» Голд даже не взглянул на экран. Он качался. В каждой руке у него было по 30-фунтовой гантели. Мускулы его были напряжены, вены под кожей отчётливо выступали. На груди и на лице поблёскивал пот. — Нет, на этой неделе она в Атланте. — Братья Сэмчик должны охватить этот рынок года за три. Голд продолжал поднимать и опускать гантели с точностью механизма. — Если только эти выходцы с Ямайки не перестреляют их раньше. Флинт, сидевший за металлическим столом с поверхностью из голубого стекла, вдруг ухватился за промелькнувшую мысль. — О чем речь? Не о наркотиках ли? это моя работа сказал голд, но я снабжаю только по требованию А они так мелочь они расположились на платформе под полосатыми тентами пэлви сидел за столом напротив линта прижав руки к лицу на других стульях вокруг них сидели мич и еще двое мужчин с пистолетами на белом столике видимо для кофе стоявшим перед песочного цвета софой лежал приемник и автомат системы инграм рядом с журналами, среди которых были «Вок», «Красота в доме» и «Солдаты удачи». При ближайшем рассмотрении Флинт обнаружил, что дом Голта не так красив, как показалось ему с первого взгляда. Это был сборный заводского изготовления дом, и болотная влага пропитала его стены как картонную коробку. Некоторые соединения уже разошлись и были укреплены дополнительной изоляцией. Клик, клик, клик. На этот раз... Звук исходил не от движения руки Голта, а от пульта управления в руке Дока. За те пять минут, что они сидели здесь, Док почти постоянно переключал, может быть, сотню имевшихся здесь каналов, поступавших со спутниковой антенны. Он делал паузу, чтобы быстро просмотреть фрагмент из мексиканских игр, турнира по профессиональной борьбе, видеофильмов, мыльных опер, а затем пульт начинал вновь перебирать их в том же порядке со звуком, напоминающему работу челюсти саранчи как правило он делал между переключениями семи секундный интервал флинт убрал полотенце которым зажимал порез и вздрогнул при виде раны порез был почти в четыре дюйма длиной для того чтобы зашить его посиневшие рваны и края пришлось бы сделать полсотни стежков еще полутора дюймами ниже и была бы перерезана артерия густая кровь все еще сочилась из раны И он вновь прижал к порезу полотенце которое Голд достал для него из корзины возле стойки с гантелями док сказал эй это же твоя добыча флинте Голд, вот тот убийца которого я отпустил Флинт взглянул на экран док сделал паузу на программе cnn чтобы посмотреть как подавляют мятеж в тюрьме газовыми бомбами а затем на экране появилась фотография дэна ламберта с его водительских прав ведь это он верно док прибавил громкость странный поворот в деле Дэниела льюиса ламберта который разыскивается в связи с убийством управляющего кредитным отделом банка шри в порте а также в связи со смертью владельца мотеля в александрии на допросе жена убитого подтвердила что на самом деле это она забила до смерти собственного мужа затем на экране последовал среднего качества снимок угрюмой женщины с копной рыжих волос Ханна Декейн рассказала полиции. «Скукота!» Док сменил канал. «Подожди!» — сказал Флинт. «Верни назад!» «Обойдешься!» — сказал Док. Флинт подумал, что пульт управления в голове у Дока никогда не перестает щелкать. Он уставился на голубую стеклянную поверхность стола. Услышанная новость была для него еще одним уколом божественного ледяного копья. Если Ламберт говорил правду Тогда и случай в банке мог быть простой случайностью или самообороной. Если Ламберт был таким кровожадным убийцей, то почему он не схватил пистолет в парке Бэзил? Несмотря на всю остроту ситуации, несмотря на то, что их с Пелвисом ждала смерть, Флинт рассмеялся. Он умрет из-за того, что отправился на юг охотиться за человеком, который, в общем-то, был вполне порядочным гражданином. «Тебя что-то рассмешило?» — спросил Голд, на минуту оторвавшись от своего занятия. «Да, можно и так сказать!» Флинт снова рассмеялся. Ему хотелось плакать, но он не мог удержаться от смеха. «Я просто подумал, что никогда ещё не был так смешон!» «Что за чёрт? Извозил всю кухню!» Сквозь раздвижные стеклянные двери вышла Шондра, которая была зла и испытывала приступ тошноты. Она принесла поднос с пластиковым кувшином, двумя бумажными стаканами и большим стаканом, с пенистой коричневой жидкостью. Она поставила поднос между флинтом и тазом. В баке для мусора полно кишок и шерсти. От всего этого меня вырвало. Кругом брызги крови, и еще кто-то оставил грязную сковороду. Кто, черт возьми, это натворил? "Монти", сказал Мич. Похоже, гневу Шондры придавалось большое значение. "Ну так что же он жарил какого-нибудь скунца или хорька? Собаку вот этого парня?" Меч указал на Пелвиса. «Еще одну?» Шондра изобразила на лице отвращение. «Что с этим малым? Почему он ест собак, скунсов и хорьков?» «Иди и спроси его!» — отскрикнул Док. «Голд, почему ты от него не избавишься?» — сказала девушка, показывая на Дока пальцем. «Он меня так бесит, что меня тянет блевать, как только он открывает свой дурацкий рот!» «Да!» — Док презрительно ухмыльнулся. «Ну, Я-то знаю одну вещь, которую надо вставить в твой дурацкий рот, чтобы ты заткнулась. Я с Голтом уже давно. Мы были вместе задолго до того, как ты появилась. И когда он тебя выгонит, я поддам тебе под зад коленом, чтобы ты убиралась свой вонючий трейлер. — Ты, ты, ты, хилый старикашка! — выкрикнула Шондра, взяла стакан с коктейлем и отвела руку назад. — Нет, — тихо сказал голд вновь принимая за гантели. Это мой коктейль. Она с грохотом поставила стакан на поднос. Лицо её было искажено, как у дьяволицы. Она схватила кувшин с водой и запустила им в дока. Вода брызнула во все стороны. Посмотри, что она наделала, закричал Док. Она чуть не разбила телевизор, голд? И я не буду вычищать эту грязь никогда, закричала она на всех. Я не буду вытаскивать этот мусор и убирать весь этот хлам. Слезы ярости и обиды брызнули из ее глаз. «Слышишь, я не буду!» Она повернулась, все еще рыдая, и ушла назад в дом. «Твоя награда ждет тебя на почте, красотка!» — крикнул ей вслед док. Голд перестал поднимать гантели и положил их на пол. Он взглянул на Флинта, слабо улыбаясь, и сказал, поводя широкими плечами. раз «Распривраю!» Затем выпил полстакана протеинового коктейля, вытер пот с лица красным платком и добавил. — Брайан, иди выброси мусор и вычасти кухню. — Почему я должен это делать? У него были аккуратно подстриженные светло-коричневые волосы, он носил очки в стальной оправе, а из кубры на поясе у него торчал хромированный револьвер. Выгоревшие хлопчатобумажные рубашки, шортах цвета хаки и черных кроссовках фирмы Nike, он выглядел как студент выпускного курса. — Потому что ты новенький. — А еще потому, что я так сказал. — Ага! — заржал сидевший рядом с ним латиноамериканец в футболке и грязных джинсах, с кольтом в черной плечевой кобуре. — Если хочешь смеяться, Карлос, то иди и посмейся, пока будешь мыть пол на кухне, — сказал Голд. Карлос начал было протестовать, но Голд выразительно взглянул на него. — Иди сейчас же! Двое мужчин молча отправились в дом. — — Я не позволю этой сучке на меня давить, — сказал док. — Заткнись. Голд закончил свои занятия. — Надеюсь, вы зароете топор войны? — Да, она зароет свой топор, если только я успею всадить свой. — Дети, дети. Голд покачал головой, затем скрестил накачанные руки и уставился на двух охранников. — Ну, — сказал он, — я полагаю, пришло время поговорить о делах. Как вы отнесетесь к моему предложению отрезать вам языки и кисти рук? Или вы предпочитаете умереть?» Он взглянул на руку Клинта. «В твоем случае это было бы тройная ампутация. Но как?» «Наверное, мне следует упасть от восторга», — сказал Флинт. пэлвис молчал, глаза его блестели и смотрели в никуда. «Это самое великодушное предложение с моей стороны. Послушайте». Я ведь уже говорил, что у меня хорошее настроение. Док единственный, кто все испортил. Я бы с удовольствием отрезал ему язык и отрубил обе руки, — заметил Флинт. Голд даже не улыбнулся. У нас неприятности с конкурентом. Его зовут Виктор Медина. Мы уже сделали несколько перевозок товаров после того, как перевели сюда свою базу. Он вычислил наш маршрут и забрал товар. Поэтому нам пришлось придумать альтернативный вариант перевозок. Желудки вот этих живых аллигаторов очень для этого подходят. Это была моя идея, заявил Док. И когда Док увидел, что ты звонишь по телефону, продолжал Голд. Он, к несчастью, потерял голову. Он подумал, что ты работаешь на Виктора Медину и готовишь очередной угон. Док никогда не доискивается до настоящих причин. Он свалял дурака. Он был неправ, и я извиняюсь за него. Но ты вывел из строя очень ценного для нас человека. Такая рана в колене, как у него, ну, в нашем бизнесе не бывает страховок на здоровье. Доктору, скорее всего, она показалась бы подозрительной, и пришлось бы расстаться с некоторой суммой. Так что Вирджил, как хорошая лошадь, был отправлен на покой. А ты выходишь виноватым. теперь одна мне придется нанимать новых людей вводить их в курс дела тренировать а это очень неприятное занятие вот так он подошел к кофейному столику и взял в руки инграм я это сделаю быстро вставать а ты сам подними нас сказал ему риннт нет проблем док меч вот дерьмо застонал док только началась интересная передача Но всё же он поднялся со своего места и вытащил пистолет. Вслед за ним встал Мич, тоже с оружием в руках. док поднял на ноги Флинта, но Мич едва справлялся с Пелвисом, и Голд был вынужден ему помочь. На лице голта выступил пот. «На краю причала», — сказал он.